Алладин. Май 1247 года. Конья. Я не сомневался, что мне еще придется горько пожалеть о своем решении. Но я молчал. Я ни разу не возразил против этой свадьбы. Однако в тот день, когда Кимья должна была стать женой Шамса, я проснулся с такой болью, какой мне еще не приходилось испытывать. Сидя на постели, я так жадно дышал, как будто чуть было не утонул. Наконец, когда я смог дышать нормально, я осознал, что я больше не сын своего отца. У меня не было матери. Теперь не стало и отца, и брата. Не стало и Кимьи. Я один на всем белом свете. За ночь исчезло то, что еще оставалось от почтения сына к отцу. Кимья была ему почти родной дочерью. Я думал, он любит ее. Однако оказалось, что любит он только Шамса Бризи. Как он мог выдать Кимью замуж за этого человека? Любому понятно, что из Шамса не получится хороший муж. Чем дольше я размышлял об этом, тем понятнее мне становилось, что женитьба на Кимье должна была просто-напросто обеспечить безопасность Шамса. И ради этого мой отец пожертвовал счастьем Кимье. И моим тоже. Весь день я гнал от себя эти мысли, наблюдая за приготовлениями к важному событию. Дом блестел чистотой, предназначенная молодоженом спальня была вымыта и полита розовой водой, чтобы держать подальше злых духов. А как насчет главного зла? Когда они собираются изгнать Шамса? К вечеру я уже не мог выносить домашнюю суету, решив не присутствовать на торжестве, которое наверняка стало бы для меня пыткой, я направился к входной двери. Подожди, Алладин, куда ты собрался? Остановил меня громкий звонкий голос брата. Побуду, пока, у Иршада, не оборачиваясь, ответил я. Ты сошел с ума, как же свадьба? Если отец узнает, он очень огорчится, это разобьет ему сердце. Я чувствовал, как внутри меня поднимается волна ярости. А как насчет сердец, которые разбивает он? Ты о чем? А ты не понимаешь? Наш отец организовал эту свадьбу, чтобы доставить удовольствие Шамсу и предотвратить его возможный побег. Он преподнес ему Кимью на серебряном подносе. Брату явно стало не по себе, и он поджал губы. «Я понимаю, что ты хочешь сказать, но ты не прав. Тебе кажется, что Кимью насильно выдают замуж, но ведь она сама захотела стать женой Шамса». «Как будто у нее был выбор», — возразил я. «О, Боже, да пойми же ты!» — воскликнул он. Выставив руки ладонями вверх, словно прося поддержки у Бога, она любит шамса. Этого не может быть. У меня прервался голос. Брат мой, продолжал Султан Валад, пожалуйста, не позволяй чувствам затуманивать твой разум, ты ревнуешь. Но ведь даже ревность может пойти на пользу и послужить высшей цели. Даже недоверие может обратиться в доверие. Таково одно из правил. Правило тридцать пятое. В этом мире. необщность и неправильность помогают нам сделать шаг вперед, а противоположности. Все космические противоположности присутствуют в каждом из нас, поэтому у верующего обязательно сидит внутри неверия, а неверующий рано или поздно обнаружит верующего внутри себя. На пути к Инсан и камил, то есть совершенству, Вера есть постепенный процесс и требует своей противоположности неверия. Это стало последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Мне надоели ваши суфийские сиропчики. С какой стати я должен слушать тебя? Это все твоя вина. Оставил бы Шамса в Дамаске и ничего бы не было. Зачем ты притащил его обратно? Если случится нечто ужасное, а этого не миновать. виноват будешь ты». С испуганным видом брат закусил губу, и в ту минуту я первый раз в жизни понял, что он боится и меня, и того, на что я способен. Как ни странно, мне стало легче. По дороге к дому Иршада я выбирал боковые узкие вонючие улочки, чтобы не встретить знакомых, да и незнакомых тоже, так как не мог сдержать слез. В голове у меня была лишь одна мысль, шамс и кимья в одной постели. С отвращением я думал о том, как он снимает с нее свадебные одежды, как своими грубыми руками касается ее белой кожи. Я знал, что перешел черту. Кто-то должен был сделать решительный шаг.